Глава 15 Я замер на ступенях храма всех богов, зажмурился. В одной руке сжимал маяк, и с другой по-прежнему не выпускал древесные листья. Я не мог толком оглядеться, когда бежал сюда, но сумел сделать это сейчас, потому что духи оставили меня в покое. Более того, они обходили меня стороной, не пытались проскочить через мое тело, как сквозь стену. «Точно я вдруг стал для них непреодолимой преградой!» Лишь краешек оранжевого солнечного диска выглядывал из-за крыш домов. Уже не ослепительный, потемневший, его лучи на силу пробивались через скопления разноцветных духов, отражались в окнах домов в бурлящих струях и бассейне фонтана. Но все же они, пока освещали городскую площадь и лежавшие на ней тела людей, Лошадей, собак и птиц. Большинство горожан умерли там, где застало их вторжение духов. Свалились на камни разноцветными кучками одежды. Я видела зеленые цвета клана Аренах, красные — кит Лизран, золотой блеск на белых одеждах великоклановцев, форму и оружие городской стражи. Неодаренные при слиянии с духами умирали мгновенно, а вот маги продержались подольше. Заметил рядом с некоторыми телами кровавые дорожки. Я смотрел на мертвых праздного любопытства. Искал среди них свою подругу. Из храма Тилья исчезла. Я заглянул там в каждый закуток, не видел обернутую в черный халат женскую фигуру. Черную одежду не заметила на площади. Горожане предпочитали, если не клановые, то светлые цвета. Тени так сильно грелись на солнце. Черные халаты — удел кит -Сиоль. Но вряд ли кто-либо из колдунов разгуливал вчера по этой площади. Собираясь в селену, я оставил перед собой четкую цель — добраться до площади храмов, найти там тилью. Почти не сомневался, что отыщу свою подругу рядом с алтарем Сианоры. Так и случилось. А вот то, что произошло после, сбило меня с толку. Я был готов к тому, что обнаружу подругу мертвой, настраивал себя на такой вариант, но я не мог прогнать из груди надежду на иной исход поисков. Перед моим мысленным взором вновь предстало бледное и спокойное лицо Тильи. Вспомнил, как держал тело подруги в руках, не почувствовал тогда ее дыхания, не ощутил биения сердца в ее груди. Свою подругу я нашел мертвый, и... Тут же потерял. Она ушла. Я вздохнул, покачал головой. Эти странные находка и потери никак не укладывались в моей голове. Я не понимал, что мне делать дальше. Сжал в руке маяк, но даже не подумал его активировать. Спустился на две ступени вниз, остановился. Сердце в груди сжалось, точно от испуга. Почувствовал, вдруг желание вернуться в храм, продолжить поиски, взглянуть на алтарный камень Сианора, ведь я же помнил, как положил на него тело своей подруги. Затаил дыхание. А не привиделось ли мне тилья? Как она могла остаться целой и невредимой в наполненном духами зале? Ведь не спала же она там на самом деле. Я напомнил себе, как выглядели прочие посетители храма, мертвые, изуродованные, пропахшие кровью, гарью и фекалиями. И снова оживил в голове те воспоминания, где кровь из моих глаз капала на идеально чистое и спокойное лицо Тильи. Моргнул, прогнал видение. Освежил в памяти то, как обошел потом храм трижды. Свою подругу в нем не нашел, да и была ли она там вообще. Я посмотрел на пучок листьев в своей руке, все больше убеждался, что сегодня видел Тилю лишь в собственном воображении. Сходил с ума от боли, без чувств, свалился на пол храма, бредил. Или увидел сон, поверил в него, потому что очень хотел в него поверить. «Так, может, дядя прав», — подумал я. Как могла Тилья очутиться в храме? Неужто я стал верить сновидениям? Я посмотрел на блестевшие в лучах заходящего солнца крыши домов. Туда, где находился квартал клана Ятош, туда, где стоял дом деда Сиера Варфелтина. Потому что там, по словам дяди Тилья, и совершила ритуал призыва. Причем Сиер Нилран наверняка не ошибся. Именно с той стороны на площадь храмов прилетали духи. Их словно проносило мимо меня воздушным течением. Что если мой сон солгал? Что если Тиле так и осталась рядом с межмировым проколом? Что если она сейчас лежала на полу в той самой комнате, где когда-то мелом рисовала на полу руны? Мой взгляд вновь пробежался по, мертвец... по мертвецам на площади, и их запашок долетал до меня вместе с запахами пришельцев из другого мира, знакомый еще с тех времен, когда я был огоньком. Какой из духов убил Тилью? Она сгорела, встретившись с саламандрами? Или погибла, столкнувшись с олмерами. Как бы сейчас ни выглядело ее тело, я должен его отыскать и унести отсюда. Как и собирался. К дому деда я подошел уже ночью, при свете звезд и огнедухов, в образе человека. Босой, голый, брел сюда по темным улицам, никто не удосужился зажечь фонари. Да и кому было их зажигать? Город полностью вымер, не ругались горожане рядом с тавернами, не стучали копытами лошади. Молчали птичьи голоса, не раздавалось стрекотание насекомых. Из звуков слышал лишь завывание ветра под крышами, шуршание листвы в садах за заборами. Да мои шаги. Духи летали беззвучно. В квартале клана я тоже, мне показалось, что духи двигались мне навстречу единым потоком, в притирку друг к другу. Темные сгустки прижимались к светлым, те в свою очередь не чурались касаться прозрачных и огненных. Духи парили повсюду, справа от меня, слева, вверху закрывали собой звезды. Тем удивительней казалось то, что они все же умудрялись меня облетать и даже оставляли вокруг моего тела пустое пространство. Я шел, словно заключенный в непроницаемый воздушный кокон. На придомовую территорию я вошел через калитку, нашел ее плотно прикрытой, но не запертой. Вокруг себя почти ничего не видел, но не из-за темноты. Плотная мельтешащая стена из духов заслоняла от меня и дом, и деревья сады, и даже небо. Уже от соседнего квартала я продвигался, больше прислушиваясь к собственному чувству направления, нежели ориентируясь по местности и думал о том, что дядя снова оказался прав. Попади я в селену здесь, а не в императорском саду. Выжить мне не помогло бы даже обращение. Духи заполнили бы мое тело быстрее, чем я сумел бы сменить образ. И речь бы шла не о том десятке духов, что проникли в меня там, в саду. Я глянуться бы не успел, как мою ауру здесь, в доме деда, в клочья разорвали бы сотни, если не тысячи тех же саламандров. Не помогла бы ни скорость передвижения охотника, ни умение терпеть боль, ни моя живучесть, ни опыт прежних симбиозов. Орды духов не оставили бы мне надежду на спасение. Всчитанные такты разорвали бы мое тело и ауру в клочья. Я, словно большая льдина, на поверхности реки без помех добрался до входа в дом. Поднялся по ступеням крыльца, безуспешно пытаясь что-либо рассмотреть в саду. Там, где за деревьями и стеной из духов пряталась беседка, шагнув в дверной проем. Пришельцы из нового Мира не пытались мне воспрепятствовать. Да им дверь и не была нужна. Они лавины двигались мне навстречу, обходили меня, не пересекая видимую только им границу в паре шагов от моего тела. Сквозь стены устремлялись на улицу, разлетались по имперской столице. Уже по загроможденным коридорам я понял, что дядя не ошибся. Он сумел вычислить даже точное место, где сделали межмировой прокол. Для чего бы еще понадобилось выносить из большой гостиной мебель, если не с целью освободить пространство для проведения ритуала? Похоже, беспорядок в этом доме я уже видел. В тот день, когда Тилья сдавала экзамен. Тогда я также обходил все эти шкафы, столы, кресла и диваны, смотревшиеся в узких коридорах неуместно и нелепо. У входа в комнату мое сердце забилось чаще. Я даже замедлил шаг, точно раздумывая, идти ли дальше. Вспомнил, как пришел сюда во время подготовки моей подруги к экзамену по теории ритуалов. Теле тогда стояла в центре зала, ее лицо, колени и руки белели, точно посыпанные мукой. Она исписала пол в комнате мелом. Я не остановился. Заглянул в комнату, белых полос на полу не обнаружил, хотя знакомые узоры на паркете увидел. Вот только в этот раз руны нарисовали кровью. При свете алхимических фонарей и огнедухов я рассматривал пятна расплавленного воска от сгоревших свечей на полу. В центре зала похожая на маленький бассейн корыта, наполненная кровью. Ее запах я четко выделил среди множества других, что заполняли комнату заприметил диск портала у дальней стены, большое, выходившее краями за пределы гостиной, похоже на гигантское серебряное блюдо, беспрерывно выталкивавшее в наш мир все новые и новые орды разноцветных духов. Но не нашел в зале призыва телью. Я обошел все комнаты дома, поднялся на чердак, спустился в спальне рабов, Прошелся по саду, заглянул не только в беседку, но и за каждое дерево, что там росло. За каждый куст. Обследовал всю освещенную саламандрами придомовую территорию. Подошвы моих ног, лишенные обычных для людей мозолей, стерлись в кровь, побаливали. Я не спешил, хотя сердце билось часто, поторапливало. Все так же держал в руках маяк и листья липы. Не желал расставаться ни с тем, ни с другим. В кладовке обнаружил мертвых рабов, убитых до появления в доме межмирового прокола. Духи не тронули их тела, а мертвецы их не интересовали. Надрезы на шеях рабов оставили точно не жители другого мира. Кровь в том корыте появилась не ниоткуда. Зато именно духи обезобразили погибших на постах около ограды стражей. И моего деда, Сиера Варфелтина. Сожженный огнедухами тело Сиера Михайла я увидел за столом в кабинете. Рядом с обгоревшими книгами и пустой бутылкой от Мирнского грома. А вот тилью я так и не отыскал ни живую, ни мертвую. Я зашел в нашу стиль комнату, уже смирившись с тем, что свою подругу в доме деда не найду. Пришел сюда не для того, чтобы поностальгировать, оделся. Чистый халат висел на привычном месте, словно моя подруга его только-только подготовила. Обтер мокрым полотенцем ноги, натянул сандалии привычными движениями, обмотав завязки вокруг ног. Снял со стены и подвесил к поясу подаренный Исыном короткий меч. Дядя и Тилье не забрали его в замок, либо не посчитали нужным, либо попросту позабыли. Не обронил я и взятые с алтаря листья, уложил их в карман присел в свое любимое кресло, взглядом окинул заполненную духами комнату, повертел в руке гладкий твердый шар маяк. Я не понимал, что должен делать дальше. Ясно, что обязан отыскать Тилью. Но где именно ее искать? Куда идти? Быть может, я перепутал храмы? Но приметная щербинка на алтарном камне в зале, что на площади храмов, говорила о том, что никакой ошибки не было. Тилья в моем сне молилась именно рядом с тем алтарем. В этом у меня не было сомнения. Прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Отмельтешение в воздухе пёстрых разноцветных сгустков давно уже гудело в голове. А еще вызывали тошноту и головокружение, слившиеся в нестерпимую вонь запахи. Каждый дух привносил в общий коктейль свой резкий аромат. Я не представлял, как выдержал бы это зловоние в образе охотника. Потому и терпел раны, не обращался, чтобы от них избавиться. И все же... Видел ли я сегодня в храме тилью? Дорогу к храмовой площади я сейчас вспомнил с трудом. Все это мельтешение, травы под лапами, саламандры, ожоги, мелькнувшие под брюхом острые прутья забора. Сон или явь. Я потер виски. Все, что случилось до обращения там, за оградой сада, точно произошло на его. а потом... Лучше всего я запомнил разрывавшую тело боли запах можжевельника. А... -а, -а тилья. Тут же вспомнилось спокойное лицо тильи, ее холодной кожи, и та, не очень-то пригодная для снопоза, в которой я обнаружил тело своей подруги рядом с алтарным камнем Сианоры. А обнаружила ли, не свалился ли я без памяти, едва переступив порог храма? Ведь то, что случилось в зале, не походило на правду, обёрнутое в темный халат тело на алтарном камне. То была реальность, быть может, лишь сон или вызванный болью бред. Я тряхнул головой, сильно до зубовного скрежета сжал челюсти. Мне хотелось кричать от бессилия, едва сдерживал это желание. Подумал о том, что нужно вернуться на площадь храмов, продолжить поиски там. Я должен снова осмотреть зал храма всех богов и площадь. Взглянуть на лица всех лежавших там людей, убедиться, что моей подруги среди них нет. Лучшей идеи пока придумать не мог. Бесконечная вереница духов, что бесшумно проносились, перед моими глазами убаюкивали. Уже не беспокоили и почти не привлекали к себе внимания. Я сам не заметил, как перестал замечать летавших в воздухе пришельцев из другого мира. За вечер и полночи они стали для меня чем-то похожим на листву деревьев, на облака на небе, привычным, ничем не занимательным явлением. Я зевнул, потер глаза, отгоняя сонливость, невольно посмотрел на стол, у которого часто сидела Тилья, рисовала руны, в то время как я заучивал конструкции букв. Несколько листов желтоватой бумаги лежали на столешнице и сейчас. Тилья явно торопилась, уходя отсюда. Раз позволила себе оставить в комнате беспорядок. Словно на его я услышал голос своей подруги. Тот спрашивал, не хочу ли я выпить чашку кофе. Хочу, — подумал я, — очень хочу. Но понимал, что варить для меня кофе в этом доме сейчас попросту некому. Я подбросил в руки маяк. Поймал его, разглядывая сквозь тела духов размытые очертания расставленных по комнате предметов. Такие знакомые, вызывавшие в душе сладостную ностальгию. Я пытался заставить себя подняться с кресла, вновь отправиться на поиски, но пока не мог. Уж очень хотел задержаться в этом месте еще хоть на мгновение, предаться воспоминаниям. Ведь в этом месте мне многое, если не все, напомнило о Тилии, а еще о том, как мы с ней были здесь счастливы. Странно, но сколько бы ни пытался припомнить проведенные в селении дни, я чаще всего воскрешал в памяти не учебная аудитория Академии, не императорский дворец или императорский сад а вспоминал именно вот эту комнату, где меня обычно ждала Тилья. Вот только в своем воображении я видел комнату не такой, как сейчас, совсем иной. И дело не в духах, что заполнили почти все ее пространство. В той комнате, которую я вспоминал, часто витал кофейный запах, слышалось шуршание бумаг на столе и звучал тихий голос моей подруги. Без стильи комната словно умерла, стала ничем не лучше других помещений. Лишилась своей души. Я вздохнул, в очередной раз огляделся, угадывая очертания знакомых предметов за скоплением тел духов. Вряд ли захочу вспоминать это место таким. Я взглянул на окно, через которое мы по ночам любовались звездным небом. На нашу стиль и кровать. Как на его услышал ее поскрипывание. Сомневаюсь, что услышу его снова в реальности. Я вновь повертел в руке шар маяк. Направил в него струю маны. Маяк песком осыпался мне на колени. Я не ожидал подобного поворота. Вскочил с кресла, точно ошарашенный кипятком. Отряхнулся. Глушилка в квартале не работает, отметил я. Посмотрел на свои ладони, словно пытался понять, как сумел справиться с глушителем портальных сигналов, Как с первой же попытки активировал маяк, а ведь читал, что сумею сделать это лишь на окраине города. Долго пребывать в растерянности мне не позволили. Рядом с креслом, спугнув ближайших к нему духов, беззвучно открылся черный глаз портала. Я смотрел на него, пытался сообразить, как поступить. Думал о том, что хотел вернуться на площадь храмов, о том, что собирался вновь осмотреть лежавших на ней мертвецов, пройтись по храму, прогуляться и к другим храмам города. Вот только не лучше ли будет продолжить поиски днем? Я окинул комнату прощальным взглядом, а решительно шагнул в черный диск. Не случилось никакой слепоты, что всегда бывало сразу после перехода. Я словно вошел не в портал, а в обычную дверь. В лицо ударил яркий свет алхимических светильников. После ночной селены, где служили фонарями лишь звезды, до огнедухи он показался мне ослепительным. Я зажмурился, прикрыл глаза ладонью и уже мгновение спустя обрел способность видеть. Понял, что вернулся в Вульфгард. «Живой!» — сказала Норма. Она рванула мне навстречу, стиснула меня в объятиях, шмыгнула носом. Запах ванили после вони, заполненной духами имперской столицы, показался не таким уж неприятным. Я нерешительно похлопал принцессу по плечу. Не обнял ее в ответ, но и не оттолкнул. Обниматься с нормой мне раньше не доводилось. У меня и мысли никогда не возникало сделать такое. Поверх рыжей макушки я осмотрел комнату. Увидел дядю. Сеер Нилран разглядывал меня с интересом истинного ученого. Если бы ко мне не рванула принцесса, почти наверняка это сделал бы дядя. Такое желание читалось на его лице. Но Сеер Варторон подошел бы ко мне не для того, чтобы обнять. Скорее уж он заглянул бы мне в глаза... Прощупал мой пульс, проверил температуру моего тела. Ну а потом бы забросал вопросами. А вот на лице Сиерра Варжу -Норы я любопытство не увидел. Только усталость. Такую же, как и на лице оператора ПК. Мужчина уже пришел в себя после моего шока. Вернул себе место рядом с портальным камнем. Должно быть, не Сиерр Китмулон отслеживал сигнал моего маяка. К исполнению обязанности вернулся штатный оператор. Очнулись и стражники недовольно зыркали на меня со своего поста у входа в зал. Мне еще не приходилось видеть так много народу в комнате с ПК. Но после селены комната все же показалась мне пустой. Никакого мельтешения в воздухе. А еще. Никакого смрада духов, человеческих фекалий и сутки пролежавших на жаре мертвых тел. Сиер Нилран повернулся к скучавшему рядом с ПК оператору, махнул рукой, привлекая к себе внимание, щелкнул пальцами. Валеские горы — замок семьи Тарон», — распорядился он. «Будь так любезен». Повернулся ко мне. «Отправимся ко мне, Ленур», — сказал дядя. «Вместе с этой милой рыжеволосой Сиерой. Уверен, она не станет возражать. Вижу, что ты неплохо выглядишь, так что небольшой переход выдержишь. В замке тебя осмотрю. Там нам подробно расскажешь о своих приключениях, отдохнешь, а потом мы с тобой проведем кое-какие эксперименты». Первое, что я сделал, очутившись в валеских горах, дважды обернулся. Сделал это, уединившись в комнате до разговоров с дядей. Тот согласился подождать. Уж очень я хотел избавиться от всех тех запахов, которыми пропитался в селении, а заодно залечил и царапины, которые получил, разгуливая по имперской столице в образе человека. Обращение избавило мое тело и от усталости. Но только тело. Разум же нырнул в пучину безнадежной апатии. Докладывал я о своих похождениях, сидя в мягком кресле. По правую руку от меня остывал в чашке кофе. Слева наглаживала меня по плечу непривычно молчаливая Норма. Слезы в ее глазах уже не блестели. С лица рыжей не сходила счастливая улыбка. Дядя выседал в кресле напротив, направлял мой рассказ вопросами и удивленными возгласами. Я монотонно бубнил, без эмоций, в голосе, пересказывал все, что случилось со мной в имперской столице. Говорил о тех картинах, что там видел, и о чувствах, что там испытал. Не умолчал и о видении, в котором нашел в храме тилью. Вернулся к тому сну, что направил меня на площадь храмов. Дважды повторил, как очнулся рядом с алтарем богини и не обнаружил в себе симбионтов. «Я тогда точно не обращался», — ответил я на вопрос дяди. «Как такое может быть? Как ты это объяснишь, племянник?» Я пожал плечами. Не чувствовал сейчас желания что-либо доказывать или докапываться до истины. И дяде не удалось подогреть мой интерес к этому. Как он не пытался растолковать всю невероятность случившегося со мной в храме Преображения. Мои рассказы становились все менее красочными. Похожими на скупое перечисление фактов. Бороться с накатывавшей сонливостью становилось все сложнее. Открыл глаза. Сквозь влажную пелену разглядел над собой покрытый паутиной трещин серый потолок. Услышал жужжение мух, шуршание бумажных страниц. Не удержался, зевнул. «Ну, наконец-то! Очнулся!» Я повернул голову. Сообразил, что нахожусь в той комнате, которую выделил мне в своем замке дядя. Моргнул, прогоняя влагу, увидел норму. Рыжая сидела в кресле, поджав ноги. Что-то жевала, судя по запаху свежую выпечку. Сжимала в руках знакомую книжицу. Третий том повествования о похождениях Ленура Валеского. Мой живот жалобно заурчал. Напомнил, что не мешало бы поесть и мне. «Селен же ты дрыхнуть, мальчик», — сказала принцесса. Мы уж подумали, ты не проснешься и сегодня. Я попытался вспомнить, как оказался в этой комнате на этой кровати, но не сумел. Последнее, что сумел выудить из памяти, разговор с дядей о моих поисках Тильи, как описывал Сиеру у свои похождения в имперской столице среди паривших в воздухе орт духов. Мысль о Тильи разогнала остатки сонливости. Я сел, нахмурился, сообразив, что следует немедленно посетить уборную. Я долго спал. «Ты шутишь, мальчик?» — сказала Норма. «Долго это не то слово. Я запарилась рядом с тобой сидеть. Сиер-Варторон побоялся оставлять тебя одного. Поэтому я и торчу в этих стенах уже больше двух дней. Как по-твоему тупиться? Мало это или много? Третью книжку начала читать. Кстати, скучную. А ты все дрыхнешь». Принцесса развела руками. Она не выглядела расстроенной. Напротив, ее глаза задорно блестели, а на скулах пылал румянец. «Я сегодня не удержалась», — сказала Рыжая. «Проверила, живой ты или окочурился?» «Сиер Вартарон Китсиоль велел звать его, если с тобой случится что-нибудь эдакое. Подохнешь, например. Но ты преспокойно храпел, не стали его беспокоить. Это же странно столько спать». «Но Сиер Нилрон запретил тебя будить». Она ухмыльнулась. «Ну, раз уж ты не подох, пойду, обрадуй твоего дядю. Пусть распорядится насчет завтрака. Мне тоже не помешает поесть. А то голодаю тут с тобой». С такой кормежкой скоро одни кости от меня останутся. Приходится воровать еду на кухне. Меня в этом доме совсем за принцессу не считают. За завтраком я выслушал от Нормы свежие сплетни из Селенской империи. О том, что старший сын покойного правителя империи объявил себя новым императором. Что новой столице он избрал тот самый Фарид в Лицкой провинции. Якобы по причине его удобного расположения. А заодно он издал указ об упразднении совета, что вызвало открытое недовольство со стороны великих кланов. По словам принцессы, сразу пять провинций, где всем заправляли остатки обезглавленных великих кланов, изъявили желание отколоться от империи. Объявили китарнаш и их вассалов нежелательными гостями на своих территориях. На что новый правитель среагировал удивительно быстро. К главным городам бунтовщиков уже направлялись не пострадавшие от катастрофы Вселени. Имперские армии. «Так что твоя колченогая, мальчик, сделала то, о чем давно поговаривали в Великом княжестве», — сказала принцесса. Ее выходка проредила старшие семьи великоклановцев. Те почти в полном составе навсегда остались в селении и больше не смогут мешаться у нас под ногами. У императора теперь будет настоящая власть над людишками, без всяких там ограничений со стороны их дурацкого совета». После завтрака дядя повел меня в свою лабораторию. По дороге заставил в очередной раз рассказать ему о том, каким образом мне удалось избавиться от ольмеров в храме всех богов. И точно ли я уверен в том, что тогда не обращался. Я повторил ему все свои умозаключения по этому поводу. Поведал и о тех ссадинах, что заполучил во время забега к площади храмов. После обращения они наверняка бы исчезли, но раны по-прежнему украшали мои локти и колени, когда я вернулся в Вульфгард. Заявил дядя, я вовсе не уверен, что сумел в итоге избавиться от Олмеров, даже после тех обращений, что совершил уже здесь, в Олесских горах. Как бы странно это ни звучало. Пусть я теперь и не чувствовал боль, что неизменно дарили эти симбионты мне в прошлом, но в своей ауре по-прежнему ощущал их присутствие. Там плескалась их мана, та, из которой состояли их тела, причем... Настолько много маны, что я просто не мог ее не замечать. Значит, олмеры никуда не исчезли. «Много, говоришь?» — сказал дядя. «И ты способен ею пользоваться?» «Думаю, что могу». Сиер Нилран задумчиво посмотрел на курительницу. Вздохнул, вернул ее в карман. Любопытство пересилило желание курить. «Что ж, давай посмотрим, племянничек, что ты называешь много, и будет ли от этого много для нас хоть немного толка?» В лаборатории дядя первым делом усадил меня за стол рядом со знакомым мне похожим на железную ракушку артефактом. Принес шкатулку с карцами, вставил кристаллы во все 25 пазов на поверхности прибора. Пока Сиер Вартарон проверял надежность креплений камней, я без его подсказок положил руку между створками металлической раковины. Проделал это без особого рвения. Мысленно был далеко от этой лаборатории, да и от Валесских гор. Сиер Нилрон прижал палец к красной точке, запустил перекачку маны. Все двадцать пять карцев почти мгновенно окрасились в синий цвет. Дядя в удивлении приподнял брови. Посмотрел мне в лицо. Не говоря ни слова, заменил синие кристаллы на прозрачные и вновь активировал артефакт. Я снова ощутил на руке холодок. Новая партия кристаллов потемнела так же быстро, как и предыдущая. Вся. Дядя тут же заменил накопители. Я вынул из железного артефакта, онемевшую от неподвижности, руку. Сказал, "Все, хватит». Дядя потянулся за новой порцией кристаллов, но замер, остановленный моими словами. Его глаза возбужденно блестели. Он посмотрел на заполненную синими зернами карца коробку. «Если я не сбился при подсчете, количество заряженных мною сегодня карцев перевалило за пять сотен». Нахмурился. Вновь принялся заполнять пазы на артефакте пустыми кристаллами. «Нам следует точно установить, на что ты теперь способен, племянник», — заявился ернюран «Мы должны четко обозначить границы твоих нынешних возможностей, чтобы строить планы на будущее. Разве ты не понимаешь, Ленур, как это важно? Тебе в руки свалилось невероятное могущество, сравнимое с божественным. Мы еще выясним, как и почему такое произошло, хотя я почти уверен, что здесь не обошлось без вмешательства твоей покровительницы». Он указал пальцем на знак сианора, который по-прежнему красовался на моей шее. Несмотря на многочисленные обращения, что я совершил с момента его нанесения мне на кожу. «Олмеры не могли сами раствориться в твоей ауре», — сказал дядя. «Думаю, ты и сам это понимаешь. Тут явно не обошлось без постороннего вмешательства. Я уверен, божественного. Понять бы еще чем, ты заслужил такую честь. Боги исключительно редко замечают отдельных индивидуумов. Обычно им интересны только народы, но в этом мы тоже попробуем разобраться позже. А сейчас племянник не конюч. Давай-ка мы все же измерим твой нынешний резерв. Я покачал головой, размял пальцы, избавляясь от покалывания. Это будет слишком долго, Сиер да и вряд ли получится. Мы зарядили уже кучу кристаллов, но я пока не чувствую, чтобы мой резерв хоть сколько-то уменьшился. «Не чувствуешь?» Дядя вставил в пас на артефакте очередной карц. «Я теперь ощущаю в своей ауре Манусиер, Нилрон. Наверное, потому что ее стало очень много. Раньше я мог так чувствовать только огонь Саламандра, теперь и магическую энергию тоже. Я не могу вам точно сказать, сколько ее во мне осталось. Но точно намного больше, чем мы уже успели перекачать в кристаллы. «Если мы продолжим заряжать карты с прежней скоростью, то провозимся с измерениями не один день». Сиер Бартарон в удивлении вскинул брови. «Ты уверен?» — я кивнул. «Так и есть, Сиер Нилрон. Я не преувеличиваю». Дядя посмотрел мне в глаза. Должно быть, увидел там подтверждение моим словам. Потому что высыпал так и не вставленные в артефакты зерна карца обратно в шкатулку, вынул из кармана курительницу. Над его пальцем вспыхнул огонек. Я уловил в воздухе сладковатый аромат дыма чиманы. Сьерр закурил. — Ты хоть понимаешь, племянник, что все это значит? — спросил он.